Мужа одобрительно похлопывали по плечу, опуская в разговоре причину его популярности в обществе и неожиданное продвижение по службе. А жена становилась в прямом смысле слова царицей балы. Ее расценивали как самую интересную женщину в обществе, каждый пытался добиться ее благосклонности, и даже бывшие соперницы преклоняли перед ней головы. К чести короля надо сказать, что он не опылял только что расцветших бутонов. Предметом его интереса являлись актрисы, когда он был еще наследником, и замужняя женщина из общества, когда он уже стал править государством. Двойная игра. Это вызывало безграничное неудовольствие со стороны Виктории, которая всей своей жизнью являла собой пример образцовой королевы, жены и матери. Однако даже она не смогла совладать с пагубными пристрастиями сына, к которым все, в конце концов, привыкли. Эдуард был щедр, и за свои удовольствия он расплачивался со своими избранницами очень дорогими украшениями, привилегиями для их мужей, устройством их детей. В своем роде он был нравствен, поскольку никогда не портил репутации незамужних девушек. А если и имел незаконно рожденных детей, то ни в числе первенцев, кому передавалось наследство. Главы семейств и их наследники могли быть спокойны, что их род не пошел по другой ветке. В то же время матери давали советы дочерям, встречая в обществе сыновей известных аристократических семей. Никогда не восклицать «он так похож на отца» и «она папина дочка», если это касалось дочерей. Все комментарии о похожести могли кое-кому бередить старые раны. В это время хорошо сохранившиеся женщины за 40 считались очень привлекательной добычей. Мужья уже не сильно заботились о том, как и с кем они проводят свободное время. Имевшиеся наследники уже гарантировали продолжение рода, а ум и тонкость этих женщин позволяли обойти все предрассудки общества и остаться с незапятнанной репутацией, что было важно для обеих сторон. Иначе говоря, с ними не было проблем, какие возникли бы с более молодыми женщинами. Кроме того, зрелость фигуры была в моде, а зрелость ума и интеллекта считалась необходимой. В течение трехмесячного периода лондонского сезона принятые чаепития становились прекрасным времяпрепровождением для флиртующих особ. В то время мужья отправлялись в клуб или навестить чужих жен, а их собственные в течение часа принимали в это время у себя чужих мужей. Несколько ли джентльменов ожидалось к чаю или один, не имело большого значения, если соблюдались все приличия, продиктованные этикетом. А именно, визитерам ни в коем случае не оставлять свои цилиндры, Котелки, трости и перчатки в передней зале, а приносить их с собой в гостиную, как будто они заглянули на минутку. Конечно, посетитель мог быть всего один. Слуги не должны были входить до тех пор, пока колокольчик не позвонит. А удобная софа, кстати, стоявшая в гостиной, могла вполне стать ложем для влюбленных. Однако всегда была угроза, что Оллу Хлакей неожиданно войдет с добавкой сандвичей или горничная влетит, докладывая о неожиданном визитёре. Поэтому для флирта чаепития были очень удобны. А вот для кульминационной развязки устраивалось всё гораздо более замысловато и изобретательно. С этой целью леди уговаривала свою подругу, которой она могла доверять, и которая была в курсе зарождавшегося романа сделать двойное приглашение для неё и её любовника на большую вечеринку в загородном доме. Муж в это время отсылался в имение на охоту. Слава Богу, что есть эти пустоши с тетеревами и фазанами. И вполне приятно проводил время. А влюбленные, надев маски, если они хотели присоединиться к гулявшим на вечеринке, наслаждались обществом друг друга, удалялись затем в темноту бесконечных темных скрипящих коридоров и, наконец, добирались до своей комнатки, где им никто не мешал. Потом нужно было только дождаться, когда самая последняя горничная, приехавшая с гостями, удалится и выйти, не ошибясь дверями. Однако даже самым умелым дон Жуанам не всегда удавались подобные уловки. Лорд Чарльз Бересфорд, который был влюблен в леди Уорвик, в то же время, что и принц Уэльский, однажды на цыпочках прошел в темную комнату, где ожидала его любимая, и бросился на необъятное ложе с криком «Кукаряку!»